Часть шестая — Ты догадываешься, что это значит? — шепотом спросил Петропавел. — Да, — кивнул Нилсонов. — По-моему, или нашел? — Это там, где устье неглинки в трубах. Там следы сильного воздействия, похожего на гипнотическое. — Да, правильно, я тоже об этом думал. Ничего никому не говори пока, обсудим вдвоем. — Хорошо. То, что Петропавел сказал дальше, озадачило Нилсонова. «Если я отключусь после сеанса, приходи ко мне вечером». «Почему вы должны отключиться?» «Сейчас узнаешь». «И вот еще что, Нил, если мне понадобится помощь, сразу после гипноза проследи, чтобы я это выпил». И он указал на стакан с отваром, который отодвинул сейчас к центру стола. Петропавел поднялся. обвел взглядом всех присутствующих, ни на ком особо не задерживаясь. Лишь кивнул Хайтеку. «Ну вот, все в сборе», — подытожил гид. «Сейчас я сделаю несколько заявлений. Все, что здесь произойдет, должно остаться в этих стенах, пока не будут приняты окончательные решения. Вам известна моя точка зрения на погружение в гипноз. Сегодня мы пойдем несколько дальше. В гипнотическую цепь вместе со свидетелем... Он мягко улыбнулся Алешке. «Будут погружены не только белые мутанты. Я загипнотизирую сам себя. Вы знаете, что общество мутантов в гипнозе может негативно сказаться на мне, как на проводнике, что, вероятно, несколько выведет меня из строя. Если такое случится, то до тех пор, пока ко мне не вернется дееспособность, все управление университетом, как его президенту, полностью передается хай-теку». — Мы это уже обсудили с главой ученых. Повисла гробовая тишина. Затем тихий ропот среди гидов перерос в возмущенный шепот. Алешка, видимо, не понимая, что его теперь ждет, побледнел еще больше. Наконец не сказала. — Это очень опасно. — Возможно, — согласился Петропавел. — Но я принял меры. — Зачем? Есть же белые мутанты. Они зарисуют все, что всплывет из его памяти. Они увидят больше Алешки, остальное мы услышим. Зачем так рисковать? Ведь очень опасно, и вы знаете это». «Мелани, мое решение не обсуждается. Есть причины». Он посмотрел на нее спокойно и доверительно, затем отвел взгляд. «Нил, если случится что-то непредвиденное, то приказы хай-тека также не обсуждаются». И тут же, не ожидая больше никаких реакций, Он обернулся к Алешке. «Как ты, дружок?» «Нормально», — слабо отозвался тот. «Ты уж прости, что не дали тебе полностью оправиться, но тянуть с этим больше нельзя». «Я понимаю», — рискнул кисло улыбнуться Алешка. «Тебе не о чем беспокоиться», — протяжно заявил Петропавел. и Нилсонов заметил, как он начал быстро вертеть в пальцах блестящей латунью патрон от автомата Калашникова, поднимая его на уровень Алешкиных глаз. Ровный, завораживающий блестящий круг, а дальше голос главы гидов зазвучал, будто несколько сонно. «Опасения не касались меня. Ты же, когда проснешься, ничего не вспомнишь. Никаких тревог. Оно... «Спи!» Алёшка пошатнулся, как от удара. Затем лицо, на миг застыв, расслабилось. Сделалось безвольным, и глаза закатились. Он счастливо улыбнулся. Голова упала на грудь, и весь он несколько обмяк, да так и стоял, покачиваясь, словно плотяная кукла, пугало, надетое на шест. «Спи!» — Я пойду с тобой на плотину прямо в ту ночь. Буду рядом, никаких тревог. Голос Петра Павла действительно изменился. Даже не сонный, а какой-то отстраненный. — Я уже в сторожке. Что ты видишь? Кто еще там? Ты видишь меня? Никаких тревог. Петра сам, слегка качнувшись, осел на край стола. «Мы ждем. Куда ты смотришь? Что там за дверью?» Легкий стон сорвался с губ одного из белых мутантов, а второй заметался, задрожал, как в конвульсиях. На лице его отразился ужас, а потом Мелани это увидела впервые в жизни. Кожа обоих мутантов стала даже не бледной, как у перепуганного Алешки, а белой. подобной... Белизне снега или больших листов бумаги, разложенных сейчас перед ними. Дрожь унялась, головы обоих свесились с набок, карты слегка приоткрылись. И тот, кто застонал первым, дернулся еще раз и перестал покачиваться на стуле, словно китайский болванчик, а рука его с зажатым в пальцах грифелем стала бегать по чистому листу бумаги, нанося первые штрихи. Началось, сказал Хайтек.